Глава 13. Утро добрым не бывает. Это факт, проверенный мною на собственной шкуре бесчисленное множество раз. Когда же всё это кончится? Голова всё ещё раскалывается, но кто-то настойчиво стремится выдрать мне волосы, прибавляя неприятных ощущений. Просто оставьте меня в покое. Начинаю шарять рукой у головы, стремясь избавиться от того, кто доставляет мне дискомфорт. Нащупываю что-то пушистое и мягкое. Резким движением смахиваю это нечто, чтобы продолжить сон. Даже если это здоровенная крыса, мне плевать. Однако мягкий пушистик не так прост. Через минуту снова возвращается к остизанию моей несчастной головы. В сонное сознание врываются недовольные голоса, давая понять, что спать мне сегодня точно не дадут. Не открывая глаз, вздыхаю и аккуратно сажусь на кровати. На плечо шлёпается что-то тёплое. Голова всё ещё болит и кружится, поэтому мысли в ней тяжело ворочаются, не позволяя сосредоточиться на какой-то одной конкретной. Веки адски тяжёлые, и разлепить их та ещё задачка. Я просто решаю игнорировать всё и всю. Крошка демор, когда же ты наконец проснёшься? Голос звучит недовольно, но и одновременно с тем как-то предвкушающе. Кто бы ни была эта крошка демор, ей нужно поскорее угомонить этот голос и позволить мне поспать ещё. Интересно, а можно ли спать сидя без опоры? С ударыня. Прекратите притворяться, что я обращаюсь не к вам. Вот же невоспитанная молодёжь нынче пошла. Сама попросила ободолжении, а теперь игнорирует. Бубнёж под духом совершенно не способствует скорейшему пробуждению. Наоборот, тело наливается приятной тяжестью, а разум погружается в дрёму всё глубже и глубже. Ещё чуть-чуть, и я снова засну. Но этого мне не позволяют. Ай! Ай. Ай! Эхо, отражаясь от стены, усиливаясь, разнесло мой крик по пустому помещению замка. Глаза мигом распахнулись от боли, пронзившей моё левое ухо. Я повернула голову к причине новой порции моих страданий и встретилась взглядом с заинтересованными глазами Бусинками. Тёмный Макс любопытством исследователя ждал моей реакции. Как долго я спала? Решив проигнорировать способ, которым меня разбудили, спросила я, оглядываясь по сторонам. Когда засыпало было раннее утро. А сейчас непонятно, то ли слишком раннее утро, то ли начинает смеркаться и вечереет. В просторной зале никого, за исключением меня и вредителя-хомяка, не было. Значит, местная копия моего бывшего иммаркиз отправились в разбитый неподалёку лагерь. И можно вздохнуть спокойно. Нужно собраться с мыслями и понять, что тогда произошло и какую линию поведения стоит выбрать на будущее. С ума сойти. Попала в другой мир и оказалась привязана к тому же Казанове, от которого с трудом смогла оторваться в прошлом. Слов нет. Недолго. Прошелестел еле слышный ответ от моего хранителя замка. Где-то половину дня. "Ясно", ответила я замку, всё так же игнорируя любопытный взгляд глазок бусинок, горящие какими-то странными эмоциями. значения которых я знать совершенно точно не хотела. Эстерес, зачем вы разбудили меня? Случилось что-то срочное? Если нет, то я бы хотела отдохнуть и восстановиться от травмы. Крошка де Мор протянул Мак таким хитрым тоном, что у меня помимо воли по всему телу пробежались мурашки, а волоски встали дыбом. чтобы там не задумал этот хомяк. Мне это определённо ничем хорошим не обернётся. А ты знаешь, что твой наречённый вызвал из столицы лекаря и некроманта? Вопрос, заданный как бы невзначай милым тоном, заставил меня впасть в ступор от ужаса от открывающихся перспектив. Мои будущие гости представляют такой уровень угрозы для моей жизни. которой можно сравнить разве что с катастрофой. Из воспоминаний настоящей Катрины Браун я знала и кто такие эти самые некроманты, и чем они обычно заняты. Некроманты проводники смерти в этом мире. Они могут поднимать мёртвых, как и описывается в земных фэнтези. Но помимо всего того, что можно прочитать о них в книгах на земле, имеются у местных магов и другие способности. о которых знает каждый малыш этого мира. Одним своим прикосновением некроманты способны иссушить ману и жизненные силы того, кому применяется магия. Но хуже всего для меня особенность их глаз, которая позволяет частично видеть душу, им не солгать. Вот попала так попала. С другой стороны, проблема у меня возникнуть с лекарем. Вряд ли он поверит в сказку о том, что моя магия запечаталась от стресса. О том, как объяснять смену стихий и силы магии, даже думать не хочу. Можно было бы надеяться на то, что будущие гости будут не очень компетентными, и мне удастся сохранить свой маленький секрет. Но я сразу же отбросила эту иллюзию. Чёртов Люк Делирож. У меня даже сомнения не возникает, что он притащит из столицы лучших магов. Это вполне в его духе. А там до допросов, пыток и прочего ужаса рукой подать. Уверена на все 100%, что чёртов маркиз не пощадит меня даже из-за нашей магической связи. Наоборот, только побыстрее постарается избавиться. В груди неприятно заныло от этой мысли. Я поспешила переключиться на обдумывание способов решения моей проблемы. Насколько бы ни думала, Всё сводилось к моему аресту как минимум, а как максимум. Что делать? Куда бежать? Как спастись из этой ловушки жизни? Боишься? Зловещий шёпот остановил зарождающуюся истерику. Боюсь? Конечно, мне страшно. Но где наша не пропадала. В любой ситуации же есть как минимум два выхода. Я уверена, что Макхамяк разбудил меня не только для того, чтобы нагнать жути. У него определённо есть решение или его часть. Эх, какая-то скучное сударение, произнёс разочарованно Тёмный, отворачивая свою пушистую морду в сторону. Я вижу, ты добыла хрусталь. Точно. Я же хотела распечатать свою магию. Маги в этом мире восстанавливаются гораздо быстрее, нежели обычные люди. Как только смогу управлять маной, получится быстро излечиться, и надобность в лекаре пропадёт. Фух, одной проблемой меньше, уже хорошо. Что делать с приездом некроманта, я всё ещё не знала, но решила подумать над этим в другой раз. Голова снова начинала болеть. Вы разбудили меня для проведения ритуала. Не так ли? Хомяк мгновение вглядывался в мои глаза, а затем довольный чем-то кивнул. Мне показалось, или он сделал это с усмешкой? Только вряд ли твой наречённый позволит нам провести обряд. Так что вот, держи. В крохотной лапке что-то сверкнуло, но как только я открыла рот, чтобы спросить, что это и зачем оно, Мак молниеносным движением заставил меня проглотить нечто. Никакого вкуса я не почувствовала, но через секунду взгляд зацепился за руки, которые становились всё прозрачнее. Вау, выдохнула с восхищением, всё ещё рассматривая собственные переливающиеся голубовато-серые конечности. Не когда восхищаться пилюлей невидимости. Время поджимает. Так что с ударяния будь любезно вставай и отправляйся на окраину тёмного леса. Идти в тёмный лес? Разве там не опасно? Если хочешь вернуть магию, то иди куда сказал. Но если ты испугалась? Ничего я не боюсь. Идёмте. Раньше отправимся, меньше проблем соберём. Сказала это, и в мою голову тут же ворвалось воспоминание о разозлённом маркизе, ожидающем меня у стен замка. Бр. -р -р. Он не заметит. Лучше бы мне сделать так, чтобы не заметил. Иначе? Что будет иначе, даже думать не хотелось. Только идей, как незаметно выбраться из замка, у меня не было, от слова совсем. Я знала только один вход. Он же, собственно говоря, и выход. Бывшие скрипучие деревянные двери, которые позже я непременно приведу в порядок и попрошу дворецкого смазать петли. Но сейчас, как же выбраться незамеченной? Я застыла, прокручивая в голове разнообразные идеи, начиная с вылезти в окно и заканчивая просьбой к тёмному магу о том, чтобы он усыпил моих внезапных нежданных гостей. Хотя последнее было в высшей степени глупостью. Катрина, шелестом опавшей осенней листвы разнеслось по комнате. И я поняла, что с моим новым товарищем что-то совсем не то происходит. Элементаль, что с тобой случилось, дорогой? Скажи, как мне тебе помочь? Я засыпаю. Ты можешь тайно покинуть замок. Он замолчал и довольно долго собирался силами, чтобы продолжить рассказ. А я не торопила его, чувствуя внутренним чутьём, что сил хранителю осталось ничтожно мало, и тратить их на лишние приперательства глупо. Поднимись по лестнице налево. Коридор. Статуя в нише. Щелчок откроет дверь. Последние слова моего нового дома прозвучали едва различимо, и на глаза, помимо воли, навернулись слёзы. "Потерпели, менталь, родненький. Я быстро распечатаю магию и помогу тебе. Обещаю". Смахнув влагу с глаз, двинулась туда, куда и послали. Мраморная лестница замка выглядела как шедевр архитектурного искусства. Она поднималась высоко в воздух, словно лестница в небо, и распространяла вокруг себя ощущение величия и роскоши, хоть и слегка обветшалая и неполированная. Ступени были тщательно вырезаны из красивого, когда-то светлого мрамора, и каждая из них была украшена мелкими символами и фигурками. При подъёме по лестнице взглядом остановилась на огромном куполе, который располагался над ней и ничуть не пострадал от времени, что замок пробыл в запустении. Купол был украшен росписью сцен из мифологических событий этого мира. Всё было настолько реалистично, что я чувствовала себя так, будто оказалась в средневековой сказке, где могущественные боги и бесстрашные маги сражались за свои идеалы и свои цели против армий демонов И ещё каких-то неизвестных ни мне, не прошлых ко дри не существ. По мере того, как я поднималась по лестнице, заметила, что каждая ступенька была украшена гравировками и резьбой, которые передавали элегантность и изысканность тех уже ушедших времён. Лестница была такой красивой и живописной, что я чувствовала себя, как будто спускалась по ней в роскошной тоге. будто мифическая греческая богиня из земных сказаний и мифов. В конце концов я достигла вершины лестницы. Передо мной открывалась комната с огромными окнами, которые раньше несомненно давали великолепный обзор на сад. Комната была полна разбитой старой мебелью. Всюду валялись черепки ваз и горы мусора, а также пыли. Помимо воли ноги поднесли меня к огромному И как ни странно, целым окном, лишь выглянув в него, я ощутила, как перехватило дух. На улице творилась сказка. Весна наступала неспешно, но неотвратимо, и закат в этот день приобрёл особое очарование. Я стояла у окна, наслаждаясь теплом последних лучей солнца, которые ласково прикоснулись к моей коже. На горизонте, за просторами зелёных полей, тянулся грандиозный ковёр красок. Облака, словно белые пушистые овечки, мирно гуляли по небу, украшая его своим присутствием. Под лучами заходящего солнца всё вокруг цвело и жило. Река, которая течёт немного поодаль, как зеркало, отражающее оттенки оранжевого, розового и золотого. Кусты, которые недавно были покрыты цветущими бутонами, Теперь играли всеми оттенками золота, когда солнце начало заходить. Я слышала пение птиц, которые не теряли своей активности даже в такой романтической атмосфере. Они, вероятно, приветствовали закат и приносили ему свою благодарность. Но самым впечатляющим был сам закат. Солнце плавно опускалось в океан неба, оставляя за собой волны золота. розовых и оранжевых оттенков. Краски постепенно сменяли друг друга, создавая новые гармонии и оттенки. Этот зрелищный спектакль продолжался несколько минут, заставляя меня задуматься о том, что такое красота и как её можно передать словами. Когда в последний раз я наслаждалась пейзажем в своём родном мире? Сейчас так запросто и не вспомню. И вот, когда солнце уже исчезло за горизонтом, оставив только красный край, я поняла, что закат весной это что-то большее, чем просто изменение света в небе. Это время, когда природа берёт душу и наполняет её новыми чувствами и эмоциями. То, что я видела из окна, было не просто красивым пейзажем, а истинным произведением искусства, которое нельзя описать словами. только почувствовать в своей душе. Может быть, стоит попробовать снова довериться и жить, отбросить все страхи и шагнуть навстречу любви? Что за глупости лезут в мою голову? Громкий звук с улицы спугнул философско-романтическое настроение, навеянное закатом. Трехнув головой, отошла от окна. Так что там говорила элементаль? Вроде отсюда нужно повернуть налево и выйти в коридор. Закрутила головой в поисках искомого выхода. Вот и он. Нужно только аккуратно обогнуть сломанный диван. Стараясь ступать как можно более осторожно, проделала весь путь в тишине. Только звуки моих шагов и дыхания отражались от стен комнаты. Вот и коридор. Старый, истлевший от времени и сырости ковёр непонятного цвета вскрыдовал звуки шагов. С потолка свисала паутина, а чуть дальше, впереди, виднелся завал из досок, камней, шифера и ещё Бог знает чего. Ясненько. Здесь, видимо, обвалился потолок и крыша. Нужно будет починить. Как вернусь, засяду за список дел по ремонту моего нового дома. И обойти все этажи и комнаты будет значиться первым пунктом. Так за размышлениями и добралась до примечательной статуи. Женская статуя была прекрасна, словно изысканный каменный ангел. Её гладкие линии и изящные формы передавали нежность и грациозность. Статуя была одета в платье, которое ложилось на неё так, Словно оно было сделано из камня, а не камня. На её лице было выражение умиротворения, словно она пребывала в глубокой медитации. Странно, но мне показалось, что она чем-то похожа на меня. Но то, что заставило меня обратить внимание на эту статую, была не только её красота, но и потайной ход, который, скорее всего, находился за ней. Он был скрыт так хитро, что только тот, кто знал о нём, мог обнаружить его. Однако, когда ты уже знаешь о его существовании, то статуя становилась для тебя чем-то большим, чем просто красивым украшением. Она становилась ключом к тайным замкам, дверью в невероятные приключения и возможности. В её глазах была тайна, которая ждала своего раскрытия. Всё, что тебе нужно было сделать, это прикоснуться к её руке и последовать за ней в потайной ход, который вёл куда-то в глубину замка. Движимая любопытством и азартом, я внимательно осмотрела сей шедевр скульптурного направления, но никаких рычагов или скрытых полостей не нашла. Неужели действительно нужно взять статую за руку, чтобы открыть тайный проход? Проверила свою догадку, но ничего так и не произошло. Напрягла мозги и припомнила слова, что сказал мне элементаль. Щелчок откроет дверь. Что бы это могло значить? От усердной работы снова разболелась голова. Я стукнула по ней раскрытой ладонью, в надежде, что мысли придут в порядок, а боли спарится. И тут, словно молния, разум пронзила догадка. Я глянула на правую руку и ещё раз стукнула ею полбу. Всё же так очевидно. Сложенные пальцы, на губах предвкушающая улыбка и тихий щелчок в тишине коридора показавшийся оглушительно громким. Секундное ожидание, и мои усилия вознаграждаются, а в душе разливается ликование. Послышался тихий шум, и статуя начала опускаться. открывая взору ступеньки вниз. Ну что ж, как говорится, вперёд и только вперёд.